«В общем, Тома Сэнсэй в порядке, сейчас он направляется в Осаку в сопровождении члена спецназа библиотеки», – доложила Шибасаки. Жена Томы, ждавшая в комнате, где он жил в последнее время, расплакалась. Их сын, выпускник, обнял мать. «Не плачь, мама, она же сказала, он в порядке!» Его ободряющие слова портило дрожь в голосе. «Спасибо, спасибо!» Шибасаки, просто передавшая сообщение, Вымоченно улыбнулась в ответ на её чрезмерную благодарность. Она специально не упоминала, что спецназовцам, сопровождающим её мужа, была беспечная женщина, опасная во всех смыслах. Тайфун почти полностью с запада ушёл. Чем дальше они едут, тем в большей безопасности окажутся. А у комитета по развитию СМИ нет права проверить дороги так же, как они проверяют книги. Но никто из них уже не слушал Шибасаки. «Здорово ведь будет, если он в итоге доберётся до консульства, да, мама?» «Да, действительно. Если ему писать запретят, это его просто убьёт». Шибасаки, почувствовав, что начинает злоупотреблять гостеприимством, тихо поднялась. Она торопливо молча поклонилась и вышла из комнаты. «А, это Шибасаки-сан!» Покидая мужское общежитие, она привычно отмахнулась от толпы взволнованных мужчин. С тех пор, как здесь поселился Тома, она приходила много раз, и результат всегда оказывался одинаковым. «Брысь, брысь! Я занята!» «Пожалуйста, доберись туда, целой и невредимой!» Ливень до сих пор не стих, она раскрыла зонт и направилась назад в офис. «Доберись туда, невредимой, и невредимой вернись домой!» «Мы ещё столько мне поговорили!» «Инструктор Камаки недавно начал носить кольцо на левой руке, но хихикать над ним без моего товарища не так весело!» «И мне просто необходимо тебя расспросить, почему тот продавец принял вас дочь за возлюбленных!» «Мои друзья из экспериментального разведывательного управления следят для меня за новостями о авариях на трассах. Пока плохих новостей не было, значит, ты в порядке». Желая, чтобы так оно и было, Шибасаки семенела под дождём. Тэдзука не видел Камаки таким нервным с тех пор, как на Мари напал в библиотеке «Извращенец». В тот день он впервые увидел старшего офицера таким. Сегодня это случилось во второй раз. Камаки сжимал руль, Тедзука расположился рядом... На пассажирском сиденье. Хотя сидели они бок о бок, Тадзука едва осмеливался заговорить с Камаки. «Думаете, с офицером Дадзе всё будет хорошо?» Прошептал он неблагоразумно, не в силах больше терпеть молчание. «Конечно». Холодно отозвался Камаки. Подтекст был ясен. Зачем вообще задавать такой глупый вопрос? Тадзука больше не произнес ни слова. Хотя приближалась ночь, дождь отказывался заканчиваться... что, вероятно, объясняло странное поведение машин вокруг них. То, как гневно Камаки хмурился, поглядывая на них, совсем не походило на его обычное спокойное выражение. Наконец, мучения от Эдзуки закончились, когда машина прибыла в Синдзюку, и Камаки заехал на стоянку больницы. «Мы пришли к Додзе Ацше, которого недавно привезли на срочную операцию. Когда они обратились в приёмный покой, им сказали, что Додзе лежит в реанимации. Операция прошла успешно, но из-за неё он оказался на грани воспаления лёгких. Получён воспаление после того, как его организм ослаб из-за кровопотери и операции, болезнь могла стать опаснее изначального ранения. Тадзука в жизни с такой опасностью не сталкивался. Камаки опустился на диван перед реанимацией, и Тадзука молча сел рядом. Камаки сложил руки на колени, а затем уронил голову так низко, что едва не коснулся их лбом. «Прости, что заставил понервничать». Тадзука торопливо отмахнулся от извинения, хотя поездка в больницу и правда выдалась довольно нервной. «Сколько раз ему надо это сделать, чтобы он остался доволен?» Ему относилась к Додзе, мужчине, лучшему другу Камаки, ныне лежавшему в реанимации. «Значит, подобное уже случалось однажды?» – робко спросил Тедзука. Камаки слабо улыбнулся, но голову так и не поднял. «Ладно бы однажды. Из всех наших ровесников, считая бойцов сил обороны, Додзе больше всего пульс ловил». То ли из-за его чувства ответственности, то ли из-за его опрометчивости. Хотя... Он сел, откинувшись на спинку дивана. Это его новый рекорд. Возможно, не стоило с ним Касахару-сан отправлять. Тедзука отреагировал на его слово резко. «Хотите сказать, это случилось из-за того, что косахара для задания не подходит?» Если Камаки это имел в виду, Тедзука не мог с ним согласиться. У Момэку не блистало, это да. но в трудных ситуациях она никогда не теряла присутствие духа, на задание она стала бы правой рукой Додзе, в этом Тедзука не сомневался. Камаки криво улыбнулся. «Нет, я не об этом. Я забыл, ты ведь тоже друг Касахара-сан». Смутно, не желая признавать этот факт, Тедзука промолчал. «Помнишь, когда вы двое только вступили? Я сказал, что Додзе в своей сущности больше на Касахару-сан похож, чем на тебя». Этот разговор произошёл до того, как Тедзука признал силу Ику, когда он относился к ней очень придирчиво. Учитывая нелепое предложение Тэдзуки встречаться с Икуи и все те разы, когда его выданимала, на это ему ещё труднее было ответить. Опрометчивый, управляемые эмоциями, да, таков Додзи в глубине души. Или был таким. Сейчас он старается быть хладнокровным и собранным. Потому осознанно принял такое решение. В прошлом он был другим. Он был в точности, как Касахара-сан. Произнес Камаки с улыбкой. неистовым в своих эмоциях, вспыльчивым, безрассудным. Для тех из нас, кто знал Додзе в прежние времена, невыносимо забавно смотреть, как он отчитывает Касахару-сан. Он словно прежнему себе нотации читает. Тэдзуки внезапно стало интересно, станет ли Яку такой же в будущем. Если она похожа на Додзе в прошлом, возможно, в будущем она будет походить на нынешнего Додзе. Он не мог этого представить. Но знаешь, когда Додзе рядом с Касахарой-сан... Она увлекает его за собой, и он становится прежним. Остальным это кажется забавным, но в то же время и опасным. Если подумать всерьёз, две Касахары-сан – это страшно, да? «Очень», – тут же ответил Тэдзука. Одна мысль об этом пугала. «Думаю, наверное, пойди сегодня с Додзи я, я бы напомнил, как важно избегать опасности, и вернулся бы на базу без труда, как бы не горячился Тома-сенсей. Додзи решил бы, что я прав, и уговорил бы Тома-сенсей отступить». Но Додзи долгое время был страстным поклонником Сансея. Если Тома Сансея решил пробиться в посольство, его решительность могла пошатнуть Додзи. А если в тот момент рядом с ним стояла Касахара-сан, она бы просто сказала «Давайте попробуем». Она дала бы Додзи толчок. После долгих размышлений Тодзука произнёс «Поэтому они так несовместимы?» «Нет, наоборот. Они слишком совместимы», заявил Камаки. «Поэтому они и пошли на это». Они доверяли друг другу полностью до самого конца. Они посвятили дело себя целиком, и вот результат. «Ранение инструктора Додзи. Вы об этом?» «Нет. Ты ведь здесь не видишь Касахару-сан или Тома-сенсея, да?» Касахара-сан взяла на себя миссию Додзи, когда тот вынужден был отступить. Они ещё не отказались от идеи исполнить желание Тома-сенсея. Они договорились устроить такое самосбродство, и пока всё не закончится, наворотят ещё больше глупостей». С точки зрения друзей, они и правда были раздражающей командой. С этим Тедзука был согласен. «Как далеко ты собралась зайти? ненормальная А затем он вспомнил Шибасаки, которая с большим, чем у него или кого-либо ещё правом могла считаться другом Эку, и хотя Тедзука знал, что ей бы это не понравилось, его сердце всё равно сжалось в тревоге за неё.